«Понимаю», — сказала Даша. «А какой я, простить, имею отношение к вашей чертовщине?» «Кое-кому не исключаю, что попросту от отчаяния пришло в голову, что следует обратить внимание на все и всяческие странности, какие только произойдут в городе. Ваше следствие — несомненная странность. Ряд внешне несвязанных, необъяснимых событий, несомненно скрывающих второй план». Кроме того, есть некоторые пересечения. Кое-кто из людей, замешанных в вашем расследовании, фигурирует и в нашем. А конкретно? Все, что вам следует знать, я уже сказал. Не будет деталей. Я хочу, чтобы вы двигались своим путем. Параллельно и независимо от нас. Потому и предупредил сразу, что решил посоветоваться. «Почти все, чего вы достигли, мне уже известно, а вам теперь известно кое-что из наших хлопот. Вполне возможно, моя информация вам не поможет, а вы, в свою очередь, окажетесь бесполезны для нас. Ничего страшного. Все равно никто ничего не теряет. Вы не станете рассказывать об этом разговоре. Короче, я подстраховался. Но рассуждал, как мне представляется, вполне логично. И у вас, и у нас». Творятся весьма загадочные странности, не похожие на одну из прежних проблем, смахивающей на чертовщину. Но если присмотреться, не паникуя, лишённые всякой мистики, по-моему, даже для миллионного Шантарска два источника таких странностей чересчур много. Только акции? Зато какие? А места скупки? Те, что нам известны, Мгновенно лопались, стоило неосторожно протянуть руку. «Мыльные пузыри, однодневки. Их почти невозможно проследить даже с нашими возможностями, вы сами понимаете. Если они не соблюдают определенных правил, вы фильмы о Джеймсе Бонде смотрите?» «Иногда. Бонд натаскан для строго определенного окружения». Он легко будет ориентироваться в мире тайных суперагентов, грудастых красоток, бесшумных пулеметов, международных террористов и могучих спецслужб. Но если вы ему поручите выяснить политические взгляды уборщицы с телефонной станции и расследовать, кто из завсегдатаев ближайшего кабачка для простонародья украл у нее метлу, наш хваленый бонд обязательно угодит в тупик. Это... другая среда. Другие люди, быт, жизнь, мышление, среди таких он действовать просто-напросто не умеет. Примерно такие трудности возникли перед нашими службами. Искать надо на каком-то другом уровне, другими методами. Искать, я уверен, дилетанта, стороннего. Я вам окажу любую потребную помощь, как только вы сможете сформулировать, в чем она должна будет заключаться». Допускаю, по вашей линии вы их не сможете вытащить за ушко на солнышко и привлечь. Тогда обращайтесь к нам. Мне не нужны улики и протоколы. Достаточно будет, если убедительно объясните, почему считаете виновными именно этих людей и дадите честное слово, что не ошибаетесь. Об остальном уже можете не беспокоиться. Поэтому я и не предлагаю вам вульгарных денег. Если это и в самом деле ваши клиенты... За ними тянется столько трупов, что ваша милицейская душа ни за что не смирится с тем, что они будут разгуливать на воле. Какое бы неприятие я у вас не вызывал. «Заманчиво», — сказала Даша. «Ну что ж, а в этом что-то есть. Я о мысли, будто два источника странности для Шантарска были бы чрезмерной роскошью. Знаете, мне в ближайшее время понадобится кое-какая информация. Говорите». Вы про самоубийство говорили. Это не приставка ли из «Долекс ЛТД»? Хорошо. Это будет единственная фамилия, которую вы от меня услышали. Поймите меня правильно, Дарья Андреевна. Помимо всего прочего, я не хочу, чтобы наши враги стали и вашими врагами. Мы-то отобьемся. А вот вам придется гораздо труднее. Лучше вам кое-чего не знать. Когда начнут гладить паяльничком... «Хотя бы. Я постараюсь вас обезопасить, но не могу ничего гарантировать. Если вам доставляют беспокойство те же самые лица, мы все равно не сможем вас от них защитить». Он помолчал, но все же закончил, потому что и себя не смогли защитить. «И не считайте, будто я вас втравил. Повторяю, если это те же самые, они все равно будут против нас работать, встречались мы или нет». «Ладно». — Я пока что не собираюсь умирать, — сказала Даша, — но у меня есть парочка позиций, по которым нужна информация. — Что именно? — Скажем, — она задумалась, — позиций будет четыре. Первая. Мне нужно знать хотя бы приблизительно о международных связях Шартекс-банка, если таковые имеются. — Будет. Далее нужно со всей определенностью знать, не имеют ли, ну назовем это подконтрольными вам структурами, словом, не имеют ли они источник в моем окружении, самом ближайшем, в моей группе, скажу откровенно. Только это должна быть правда. От вас идет утечка? Подозреваю. Хорошо. Жестко усмехнулся он. Устрою, как штрину говорили, такой спрос. что уклончивых ответов просто не будет. Дайте сутки и получите чистую правду. Третье. Вы знаете заведение доктора Усачева? Да кто ж его не знает в определенном кругу? Я хочу знать, кто ему обеспечивает крышу. Никто, — уверенно сказал Фрол. Нет нужды. Есть места, которым крыша не нужна. Туда просто не полезут. Как никаким алкашам не придет в голову распить бутылочку в вашем вестибюле? в управлении.